Глава 8. Не стала оборачиваться и прикрыла дверь. Руки задрожали, и я на ватных ногах пошла к лифту. «Виктор скоро будет в этом городе». Эта фраза не выходила из моей головы. «Если Артём не выдавал меня, тогда как Виктор нашел меня? А можно ли вообще доверять Артёму? Он тоже мутный тип. Я вообще не могу никому доверять». На следующий день лежала целый день в постели. Выспалась, но идти никуда не хотелось. Мне было страшно, что я опять попаду в руки Виктора. Были мысли подняться к Артему и узнать, как себя чувствует Тимур. Но подумала, что парни посчитают меня слишком навязчивой. Я и так последнее время очень часто с ними пересекаюсь, хотя даже не ищу с ними встречи. На воскресенье проснулось бодрое, и еще работодатель дала себе знать. Нужно было сделать срочную работу, за которую платили прилично – и у меня появилась надежда, что этих денег хватит за фальшивые документы и мне не придется ни у кого занимать». У знакомых девчонок выяснила всю информацию про Ивана, какой курс, на кого учится, какие девушки нравятся и еще всякую ерунду. В понедельник была в полной боевой готовности и вышла сегодня пораньше из дома. Но автобус задерживался, а я вдруг заметила, что возле остановки притормозил черный парше. Точно не была уверена, остановился ли Артем из-за меня, Но он открыл дверь, и я услышала свое имя. Села в машину и поздоровалась. Он кивнул и вырулил от остановки. У меня появилась какая-то неловкость, и я украдкой посмотрела на Артема. У него такая смуглая кожа, как будто с курорта недавно приехал. Длинные черные ресницы, любая девушка бы позавидовала. Я поймала себя на мысли, что пялюсь на парня, и кажется, он это заметил и улыбнулся. Быстро отвернулась к окну. «Как Тимур?» «Нормально жить будет». В голосе Артема была небольшая хрипотца. Раньше мне казалось, что от этой хрипотцы его голос был какой-то злой, а сейчас показался каким-то сексуальным. И я дала себе мысленную затрещину. «Даша, ты о чем вообще думаешь? Ты забыла, с кем рядом сидишь?» Не могла дождаться окончания поездки, ведь теперь я ловила на себе оценивающий взгляд. Даже пару раз поправила короткую юбку, которую сегодня одела для соблазнения Ивана. Когда подъехали к универу, Быстро попрощалась и выскочила из машины. Но удивилась, когда черный парше тут же газанул с места и уехал с парковки. «Артем не пойдет сегодня на учебу? Тогда зачем меня подвез?» Пожала плечами и помчалась в универ. Хотела найти Ивана, но он не пришел на первую пару. После второй пары мне только улыбнулась удача. «Иван, Ваня, можно тебя на минутку?» Я сегодня оделась довольно вульгарно. Короткая юбка и кофточка с декольте – потому что иначе Иван со мной бы даже разговаривать не стал». Он оценил меня взглядом и улыбнулся. «Чего тебе, крошка?» Парень отошел от своей компании. «Ваня, у меня будет к тебе дело». Я покрутила локон своих волос. «Очень серьезное дело». Парень кивнул к окошку. Когда мы отошли подальше от его компании, я скинула с себя фальшивую маску и стала серьезной. «Иван, я слышала, что ты можешь достать что угодно». «А, так ты за этим». Вздохнул он разочарованно. «И чего тебе надо?» Он отвернулся к окну. «Мне нужны фальшивые документы, как можно скорее». Парень приподнял бровь. «Серьезное предложение?» Он усмехнулся. «Мне нужно кое с кем поговорить. Дай номер, я тебе наберу». Мы обменялись номерами и разошлись. У меня сразу поднялось настроение. «Я теперь смогу раз и навсегда исчезнуть, и он меня не найдет». После третьей пары меня ждал сюрприз. Когда выходила из аудитории, меня окликнули. У окна стояли два парня, Тимур и Антон. «Привет, ты как?» Подошла я к этим красавчикам, правда, у Тимура на лбу еще был сильный шрам. «Держи, это за спасение моего друга». Антон мне вручил шикарный букет красных роз. Я приняла букет с удивленными глазами. «Спасибо, но не стоило». «Я теперь твой должник. Держи, ни в чем себе не отказывай». Тимур протянул мне белый конверт. Я быстро заглянула в него и заметила банковскую карту. Протянула конверт обратно. «Мне не нужно это. Был бы на месте кто-то другой, я, скорее всего, поступила бы так же. Цветы возьму, а деньги нет». «Блин, ты мне нравишься все больше и больше!» Антон улыбнулся мне своей широкой улыбкой. К нам подошла Аня. «Мы идем заниматься?» «Конечно». Мы попрощались с парнями и пошли в библиотеку. «Шикарный букет!» Аня даже улыбнулась. Не припомню, чтоб эта троица вообще кому-то дарила цветы. «А ты знаешь их давно?» – не удержалась я. «Очень давно. Они всегда вместе, друг за друга горой. И меня еще опекают. Хотя я давно уже выросла. Даже сюда приехали из-за меня». Мы подошли к библиотеке, и девушка замолчала. А мне эта информация показалась очень интересной. «Три друга не разлей вода, друг за друга горой. Я бы тоже хотела, чтобы у меня был какой-нибудь близкий мне человек». Но, увы, я не могу сейчас никому доверять, из-за этого у меня нет близких подруг. После занятий библиотеки за Аней приехал Антон. «Даша, поехали с нами, мне все равно нужно в квартиру Артема». Не удивилась, что Антон уже знает, где я живу. Они же друзья, наверное, все рассказывают друг другу. Мы подвезли Аню, а потом помчались к моему дому. В салоне у Антона было тоже все дорого и стильно, но запах был другой. Я словила себя на мысли, что запах в машине Артема мне нравится больше. Антон остановился на парковке и тоже вышел из машины. Открыл багажник и достал несколько пакетов. В них гремели бутылки. Ого, у кого-то сегодня вечеринка? Я улыбнулась, Антон тоже. Для вечеринки этого бы не хватило, а это так, легкая разминка. Просто сегодня важный матч нашей сборной, а у Артема самый большой телек из нас. Мы вместе зашли в лифт. Артем потянулся к кнопке «Нажать этаж», и у него неожиданно порвалась ручка пакета. Я еле успела среагировать и поймать край пакета. «Давай подержу, а то у тебя рук не хватает». «Блин, Даша, я не могу понять, ты наша спасительница, или это только рядом с тобой с нами происходит всякая фигня?»